Глава 13. «В то время как государство должно быть бессмертно, оно держится на дыхании одного человека» — Марк Тулей Цицерон. Крепость Крагор на меня особого впечатления не произвела. После циклопических размеров Хихнарда эта подземная твердыня выглядела скромной и тесной пещеркой. М да это не Рио-де-Жанейро. Хотя чему я тут удивляюсь? Это же просто небольшой форпост, выросший на месте рудника. Если бы не серебро, то тут вряд ли бы поселился кто-нибудь из подгорного народа. Но клану Дронт удалось обнаружить этот ценный ресурс. Это позволило существенно поднять благосостояние клана. Я вроде бы говорил, что в Хихнарде существовала сильная конкуренция между жившими там гномами-кланами. Они все время интриговали, стараясь занять более значимое положение в городской иерархии. И серебряный рудник был очень весомым аргументом в этом противостоянии больших амбиций и финансовых интересов. Но такой ценный актив требует серьезной охраны. И вскоре возле рудника выросла небольшая подземная крепость. Итак, Крагор был небольшим укрепленным поселением шахтеров, добывавших серебро, и тех, кто их охранял. Всего тут жило 289 гномов. Причем большинство составляли семейные пары. Крепость Рудник существовала только ради единственной цели — добычи серебра для клана Дронт. Процесс был хорошо отлажен. Шахтеры добывали серебро. Когда этого ценного металла набиралось в достаточном количестве, то его грузили в повозки и отправляли под охраной в Хихнард. А назад, в Крагор, караван приходил уже нагруженным продовольствием. Между Хихнардом и Крагором со временем гномами была построена та самая дорога, по которой мы сюда и пришли. В общем, система работала без сбоев, но сейчас, похоже, всему этому пришел конец. Это понимал не только я, но и все отцы командира. Кстати, о них. С гибелью отца Гроса должность главы клана Дронт все еще оставалась вакантной. Кроме того, погибли также и некоторые члены кланового совета. Так у гномов назывался совещательный орган, который помогал Архонту управлять делами клана. Что-то вроде гибрида, сената и совета министров на средневековый лад. В клановый совет входили наиболее уважаемые авторитетные гномы, которые избирались членами клана. Кстати, нового Архонта избирали уже гномы, входящие в клановый совет. Довольно демократичная система. Однако только на первый взгляд. Дальше всяческие демократические свободы заканчивались. Архонт являлся полновластным правителем который мог слушать, а мог и наплевать на клановый совет. Несмотря на всех своих советников, окончательное решение по всем важным вопросам всегда принимал только он. И никаких тебе голосований, импичментов и прочих демократических процедур. И еще, выборы Архонта проходили согласно традициям и законам подгорного народа, по которым правителем клана мог стать только его самый старший ближайший родственник и только мужчина, между прочим. Ни о каких правах женщин тут никто еще не слышал. Эх, наивный девственный мир, незагаженный лживыми и насквозь циничными буржуазными сказочками про всеобщее равенство. Женщины-гномов не могли голосовать и хоть как-то влиять на жизнь общества. Да и не хотели они этого делать. У них были другие приоритеты. Бредни о равных правах с мужчинами в их прелестных головах еще не завелись. И надеюсь, что не заведутся еще долгое время. Это средневековье, детка. Хотя совсем уж бесправными гномок нельзя было назвать. Но не были они похожи на затурканных баб из какого-нибудь арабского гарема. У гномов мужчина к женщинам относятся с уважением. К тому же гномки наравне с мужчинами могли заниматься многими ремеслами, которыми так славятся подгорные жители. Правда, к тяжелым и опасным работам типа шахтеров, строителей, ремонтников или кузнецов дам не допускали. Да они туда и не рвались особо. Зачем? Для этого же существуют мужчины. И среди воинов не было ни одной гномки-воительницы. Да, Прямо разрыв шаблона. Вроде бы кругом галимая фэнтезя, а вот девушек модельной внешности в бронестрингах и бронелифчиках я здесь не наблюдаю. Теперь насчет рунных мастеров. Тут все сложно. Конечно, были среди гномок одаренные, но назвать их полноценными рунными мастерами — Язык не поворачивается. Такие особы у гномов в основном занимались целительством или зельеварением. Никакой серьезной убойной магии. Значит, о чем это я? А, о командирах. Первое, что сделали гномы после нашего прибытия в Карагор, это устроили общее собрание клановцев и выбрали себе недостающих членов кланового совета. Когда я говорю обо всех, то я подразумеваю всех гномов клана Дронт. Это значит, что на собрании присутствовали не только полноправные мужчины, а также женщины и дети. Правда, последние две категории были лишь свидетелями голосования. После того, как совет был пополнен новыми членами, тут же на собрании он утвердил моего дядю Трана в должности архонта. В принципе, такое развитие событий было вполне ожидаемо. Дядя был самым старшим близким родственником моего покойного отца. А значит, по всем гномим законам, имел полное право стать главой клана Дронт. Не зря же отец Гросса перед смертью отдал кольцо Архонта своему брату. Кстати, если вы думаете, что церемония вступления в должность Архонта гномьего клана над хеусе это такая же фикция и пустая формальность, как коронование какого-нибудь монарха или принесение присяги президента на земле, то тут вы очень сильно заблуждаетесь. Не забывайте о том, в какой мир я попал. Гномы провели особый магический обряд на клановом алтаре. Когда после произнесения специальной ритуальной клятвы над алтарем дядя Дунутран надел кольцо Архонта, камень на нем зажегся ярким зеленым светом. Клановая магия приняла клятву нового правителя служить на благо клана Дронт. «Да здравствует новый Архонт! Думаете, что я был огорчен таким развитием событий? А вот и нет. Хоть Гросса является единственным выжившим сыном бывшего главы клана, типа принц, но правителем ему быть не светило». Такие уж у гномов законы и традиции. Да, я и не в претензии. Рановато мне пока лезть в самые главные командира. Если честно, я бы такую ношу не потянул сейчас. Да и не лежит у меня душа к этому. Верховная власть — это хорошо и круто, на первый взгляд. А как присмотришься поближе, так волосы дыбом ножом груди встают. Я вообще не понимаю людей, которые лезут вверх по головам, маниакально стремясь к этой самой власти. Для меня такие кадры больные на всю голову. Это же такой геморрой. И такая очешуительная ответственность. Вот вылезет такой деятель на самый верх, наворотит дел, все развалит и испортит. А потом уйдет громко всеми проклинаемый и ненавидимый. И даже не понимает, как он всех подвел и напортачил. Я таких людишек не понимаю. С низким интеллектом и огромными амбициями. Хотя если совесть и мораль отключить, то тогда да, тогда жить можно. Но я так не могу. Я знаю, что пока не готов надевать кольцо Архонта. Если вообще когда-нибудь буду к этому готов. До уровня того же дяди нам мне еще расти и расти. Мой уровень — это максимум рота. И то в боевых условиях. Как рулить гражданскими кадрами, совершенно не представляю. Поэтому я очень рад, что дядя уцелел и не погиб при прорыве из Хихнорда. Правда, один момент во всей этой ситуации меня сильно напряг. По всем законам гномов, я следующий в очереди на трон Архонта. Наследник престола мать в Сарафане на осле. Вот же засада. Надеюсь, что дядя Дунутран будет жить неприлично долго. А там, может, удастся отмазаться от этой почетной обязанности. У него же вроде есть старший сын. Как его? Ататон. Точно, так этого девятнадцатилетнего парнишку и зовут. Я его тут видел. Живой и здоровый вроде был. С Гроссом, которому стукнуло аж 21 год, почти ровесники. Вот этот он пусть и мучится, а я валенком прикинусь. Точно. Я же этот, как его, клинок клана Дронт. Головой ударенный, вот. Только надо будет потом узнать поподробнее, что это значит быть клинком. Но не тянет меня в политику. Не тянет быть царем. Не мое это. Я вояка. Вот постараюсь им и остаться. И это, дядю Дунутрана надо беречь. Не дай Гим тоже с ним что-нибудь случиться. Кстати, хотелось бы немного рассказать о клановом алтаре. Для гномов этот уникальный артефакт был основой, вокруг которой строилась вся жизнь клана. Именно такой алтарь является источником клановой магии. Он связывает магическими узами всех членов клана. С его помощью проводятся ритуалы, заключаются договоры, даются клятвы. Когда гномы изгоняют из клана, то специальным ритуалом его просто отрезают от клановой магии. И таким вот изгоем живет очень некомфортно. Клановый алтарь гномы еще называли сердцем клана. Клан, потерявший свое сердце, просто распадался. Да уж. Дронтовцам сильно повезло, что во время бегства из Хихнарда наш алтарь не был утерян. Его как раз транспортировали в одном из тех безразмерных переносных ковчегов, что я видел. Хотя клан Дронты понёс понес ужасающие потери, но сердцем клана у нас была надежда на возрождение. Пока существует клановый алтарь и есть те, кто его защищают, то клан будет жить. Между прочим, если какой-нибудь анклав гномов проживал вдалеке от своего клана, то для них изготовляли специально алтари, которые становились дубликатами сердца клана. Такие дубликаты были связаны магическими каналами с клановым алтарем. Таким образом гномы могли получать доступ к клановой магии. Кстати, помните, я ранее говорил об амулете связи? Вот это и есть клановая магия в действии. Точнее говоря, один из ее аспектов. В Карагоре был дубликат, а у нас был настоящий клановый алтарь. И это позволило нам связаться с крепостью-рудником. Вот такие пироги с котятами. После выборов началось заседание кланового совета, куда меня опять вежливо пригласили. Оказывается, мне, как клинку клана и наследнику Архонта, рекомендуется присутствовать на таких вот мероприятиях. Ладно, послушаем. Информация лишней не будет. Сам я там выступать не намерен. А вот послушать, о чем говорит клановая верхушка, будет совсем не лишним. О падении Хихнарда все присутствующие и так уже знали. И в связи с этим стали обсуждать наши дальнейшие действия. После недолгих споров все согласились, что в Крагоре оставаться нельзя. Эта небольшая крепость совершенно не подходила для проживания всего нашего клана. Точнее, его остатков. Здесь уже тесной еды не так уж и много на складе, а брать ее негде. Все продовольствие производилось в Хихнарде. Да и орда кровожедных орков никуда не денется. Две-три недели они будут грабить и переваривать захваченный Хихнард, а потом двинуться дальше, убивая всех, кто попадется им на дороге. Если уж они с такой легкостью пробились в большой гномий город, который оборонял и несколько тысяч воинов, то Крагор против них долго не продержится. Сил у нас сейчас маловато, чтобы бодаться с Ордой. Да и укрепления тут доверия не внушают. Значит, надо уходить. А вот куда? Тут мнения членов Совета разошлись. Спорили они довольно долго. Я скромно помалкивал. В местной географии ориентируюсь крайне плохо. К моему сожалению, угроз внешним миром мало интересовался. Впрочем, как и большинство гномов. Они жили в подземном городе, и то, что творится на поверхности, их мало волновало. Гномы являются довольно замкнутой расой, которая особо не стремится контактировать с соседями. Хотя и торгуют, но без фанатизма. Они самодостаточны. И практически все необходимое для себя производят сами. Это, скорее всего, другие народы желают обладать продукцией гномих мастеров. Оружие, доспехи и различные артефакты подгорного народа у других рас очень ценились. Чужаков свои подземные города гномы пускают крайне неохотно. Для всех иностранцев они строят специальные поселения, которые располагаются на поверхности возле одного из входов в подземный город. Поэтому все географические названия, мелькавшие в разговоре, мне мало о чем говорили. Правда, одно из них меня все же зацепило. В запале спора Вегомар обмолвился о пике драконов, услышав о котором все почему-то притихли. Я тоже задумался. Это название было мне точно знакомо. Немного понасиловал память Гросса и вспомнил. Так называлась легендарная прародина нашего клана. Оказывается, раньше дронтовцы обитали не на Кейме, а на Ихрингоу. На тот материк они пришли во время Первой войны с ящерами. Клан Дронт возник. 1326 лет назад. И если верить летописям гномов, то произошло это в месте под названием «Пик драконов». Для Гросса и практически всех его соклановцев «Пик драконов» был легендарным подземным городом. В этом поселении клан вырос, окреп и набрался сил. Именно время проживания в «Пике драконов» считается золотым веком клана Дронт. Тогда мы находились на вершине своего могущества которая закончилась довольно внезапно и очень кроваво. 632 года назад началась Вторая война с ящерами. Опять, без всякой видимой причины, эти разумные динозавры атаковали живших на их лингоу представителей других рас. Снова повторился ужас времен Первой войны. Ящеры с маниакальным упорством убивали всех разумных, кто попадался им на пути. При этом они использовали очень могущественную магию и большое количество различных химер, так тут называют магически измененных животных. Продираясь через воспоминания Гросса, я пришел к выводу, что те самые мифические ящеры были просто гениальными биоинженерами и навороченными магами жизни. Они добились просто изумительных высот в деле трансформации животных и растений в совершенно другие виды. Земные генетики и прочие селекционеры им и в подметке не годятся. Ящеры при помощи магии и своих колоссальных знаний смогли вырастить таких невероятных созданий, что просто диву даешься. Похоже, в магии жизни им не было равных. Тут даже эльфы, славящиеся своими познаниями в этом плане, им значительно уступают. Да, остроухие не скрывают, как много знаний они почерпнули у своих чешуйчатых врагов. Если учесть, что ящеры были самой древней расой на этой планете, то все их достижения легко объяснимы. Но вот их тяга к геноциду других рас меня очень сильно смущает. Значит, война на Рингоу полыхала уже 30 лет. Ящеры уверенно нагибали всех своих врагов. Казалось, что боевые действия идут по сценарию Первой войны. Но тут разумные динозаврики допустили, на мой взгляд, роковую ошибку. Они атаковали другой континент, Кейм. Ох, зря они это сделали. Теперь локальная война, шедшая до этого на одном материке, превратилась в мировую. Угроза тотального уничтожения вынудила все цивилизованные расы этого мира сплотиться против общих врагов. Кстати, орки и тролли тогда ни в какие союзы не вступали. И как сейчас, они резали всех подряд. Как тогда были кровожадными дикарями, так ими и по сей день остались. Хотя ящеров это не останавливало, и данные агрессивные товарищи, тоже выхватывали плюх и люлей от них наравне со всеми. В общем, дальше война бушевала еще 140 лет. Боевые действия велись как на суше, так и на море. Любопытно, что в морских битвах со стороны ящеров принимали участие различные плавающие монстры. Одни гигантские химеры-черепахи, чего только стоят. Этих 40-метровых морских животных ящеры использовали в качестве боевых кораблей. Такие вот черепашки в больших полостях в своих циклопических панцирях могли перевозить грузы и солдат. такие живые броненосцы. Клан Дронт был одним из самых активных участников войны. За что и поплатился. Когда ящера узнали о месте расположения нашего подземного города, то атаковали его со всей своей яростью. Нападение было внезапным. Правда, тогда все же удалось спастись примерно половине жителей Пика Драконов, Они бежали от мести ящеров на другой материк, которым, как вы понимаете, был Кейм. Затем Кландронт после долгих скитаний и лишений сумела сесть в Хихнарде. Ну а дальше вы сами знаете, что случилось. Кстати, та далекая война была гораздо кровопролитнее, чем первая. Материк Хренгоу довольно сильно пострадал в ходе боевых действий. Народу полегло тогда просто жуть как много. В конце концов, военная фортуна отвернулась от разумных динозавров. Постепенно союзникам удалось их вытеснить на Фарус. Там ящеры засели, приготовившись обороняться до последней капли крови. Если бы они ранее так не зверствовали, то, скорее всего, Вторая война на этом бы и закончилась. Но нет. Они слишком сильно напугали остальные расы, которые решили раз и навсегда устранить эту угрозу для своего существования. Короче говоря, достали ящеры всех своей кровожадностью. Силы союзников высадились на Ферусе и начали там тотальную зачистку. Потери были жуткие с обеих сторон. В конце концов, озверевшие союзники применили какую-то могущественную магию, которая расколола материк ящеров на куски, после чего остатки Феруса поглотила морская пучина. В общем, решили вопрос кардинально. Так над Хеусе исчезла раса разумных динозавров, хотя, по слухам, отдельная группы ящеров Все еще живут где-то на отдаленных островах. Вот такая тут страшная и очень кровавая история. Тут даже военное прошлое Земли бледнеет. Куда там земным мировым воинам? Здесь погибло гораздо больше разумных. И к тому же был уничтожен целый материк со всем его населением. На Земле до этого как-то дело не дошло. Однако какая же страшная штука эта магия? Это помощнее ядерных бомб будет. Какая мощь нужна, чтобы целый континент в труху перемолоть? Пока я продирался через глубины памяти Гросса, в зале, где шло совещание, снова возобновился спор, в котором в скором времени победили Архонт и главный рунный мастер со сторонниками, ратующие за возвращение к пику драконов. Вообще-то для гномов клана Дронт это была настоящая идея Фикс со времен поселений в Фихонарде. Многие из них мечтали когда-нибудь вернуться на легендарную прородину, Но сделать это всегда что-то мешало. Гномы ведь убежденные домоседы. Их трудно раскачать и сдвинуть с насиженного места. Всегда находились доводы против авантюрного переселения из Хихнарда в пик драконов. Все бы по сей день так и оставалось без изменений. И мечта о возвращении на другой континент была бы просто красивой мечтой, Но появление Орочей Орды в раз перечеркнуло спокойную и сытную жизнь и превратило клан Дронт в бездомных беглецов. Короче говоря, мысль о пике драконов буквально витала в воздухе. Я заметил, что те, кто спорил с Вигомаром и его сторонниками, не так уж и сильно упирались. Их возражения в основном сводились к чисто техническим вопросам, а подсознательно они тоже были готовы к возвращению на легендарную прородину. Мне же, честно говоря, было все равно, куда идти. Лишь бы не отрываться от коллектива. Вот если бы Грос раньше не филонил и получил больше знаний об этом мире, тогда я бы еще подумал: а так нифига трепыхаться, если просто не знаешь, куда идти. Когда решение о переселении на пик драконов было принято, то в крепости началась суета. Гномы собирали и упаковывали все, что может им пригодиться, на новом месте жительства всего, к большому сожалению, забрать не удастся. Маловато у нас повозок для этого. Поэтому многие вещи моим соклановцам приходилось буквально от сердца отрывать. Для домовитых и расчётливых гномов это очень большое огорчение — бросать вот так вот много добра. Меня в эти сборы как-то не припрягали. Видимо, мне не по статусу было возиться с погрузкой инструментов или каких-нибудь станков. Да я особо и не настаивал. Нет так нет.